16. В этой грёбаной одёжке никого нет. И судя по размеру дыры, ему сделали операцию на открытом сердце без анестезии, сказала Дениз. — А потому, когда вам надоест смотреть, в южном конце центральной аллеи есть ещё одна стоянка, заметил Том. С дорогими красивыми автомобилями. Похоже, начальство нам может повезти. Им повезло, но не с дорогим красивым автомобилем. Небольшой фургон с надписью на борту «Тайко», эксперты по очистке воды, стоял позади всех красивых автомобилей, эффективно переградив выезд со стоянки. Правда, шофёр «Тайко» предусмотрительно оставил ключ в замке зажигания, возможно, на тот случай, если кому-то из начальства срочно понадобилось бы уехать, и Клай увёз их подальше от огня, трупов и криков. Малой скоростью, осторожно, они добрались до пересечения дороги к Экспо с основным шоссе, где возвышался рекламный щит с изображением счастливого семейства, которого больше не существовало. Возможно, не существовало вообще. Поравнявшись со щитом, Клай остановил автомобиль, перевел ручку коробки передач в нейтральное положение. «Один из вас должен сесть за руль», — сказал он. «Почему, Клай?» — спросил Джордан, но по голосу мальчика Клай почувствовал, что тот и так знает ответ. — Потому что я здесь выйду. — Нет! — Да, я буду искать моего сына. — Он наверняка умер на том поле. Только не говори, что у меня жестокое сердце, это здравый смысл. — Я знаю, о Том, но я также знаю, что шанс выжить у него есть, и тебе это тоже известно. Джордан говорил, что многие из них бесцельно бродили, словно полностью и окончательно заблудились. «Клай, милый!» — обратилась к нему Дениз. «Даже если он и жив, он может бродить по лесам со снесенной половиной головы. Мне очень неприятно такое говорить, но ты знаешь, возможно, так оно и есть». Клай кивнул. «Я также знаю, что он мог уйти отсюда раньше, пока мы сидели в заперти». и направиться к Гёрли-Виллу. Двое других ушли по шоссе, я их видел. Некоторых мы обогнали по пути. Я их видел. Вы тоже. «Нет смысла спорить с воображением художника», — с грустью спросил Том. «Нет», — подтвердил Клай. «Но мне бы хотелось, чтобы ты и Джордан вышли со мной на минутку». Том вздохнул. «Почему нет?»